Глава 23. Волшебство. Доктор Крэйвин уже довольно давно ждал, когда дети вернулись домой. Он уже начинал подумывать, не пора ли послать кого-нибудь посмотреть, где они находятся. Когда Коля навезли обратно в его комнату, бедный доктор принялся внимательно его осматривать. «Не надо было так долго оставаться в саду», — сказал он, — «вам нельзя переутомляться». «Я ничуть не устал». — возразил Колин. — Мне стало лучше. Завтра я собираюсь выйти и утром, и после обеда. — Я не уверен, что должен это позволять, — произнес доктор. Боюсь, это было бы неразумно. — Неразумно было бы пытаться остановить меня, — совершенно серьезно сказал Колин. — Так или иначе, я все равно пойду. Даже Мэри заметила, одним из главных недостатков Колина было то, что он совершенно не осознавал, насколько грубым и неуместным был этот его приказной тон, когда он к кому-нибудь обращался. До сих пор он всю жизнь жил вроде бы как на пустынном острове, а поскольку был его королем, то выработал свой собственный стиль поведения, потому что рядом не было никого, с кем можно было бы сравниться. Мэри, что касается поведения, была очень на него похожа, но с тех пор, как приехала в Твейт, постепенно начала убеждаться, что ее манеры значительно отличаются от общепринятых. Сделав такое открытие, она посчитала важным поделиться им с Колином, поэтому как только доктор ушел, она уселась и принялась внимательно рассматривать Колина. Девочка хотела, чтобы он спросил, почему она так внимательно приглядывается к нему, и, разумеется, добилась таки своего. «Почему ты так смотришь на меня?» — спросил мальчик. «Потому что я думаю о том, что мне, пожалуй, очень жаль этого доктора». «Мне его тоже жаль». «Спокойно, но не без некоторого удовольствия», — ответил Колин. «Он не получит в наследство миссель твоей, потому что теперь я не собираюсь умирать». — Ну да, мне тоже жаль его из-за этого, — согласилась Мэри, — но я подумала, как это ужасно — десять лет вежливо вести себя по отношению к мальчику, который всегда вел себя грубо. Я бы так никогда не смогла. — Ты считаешь, что я веду себя грубо? — бесстрастно поинтересовался Колин. — Если бы ты был его сыном, а он твоим отцом, да еще из таких, которые чуть что бьют детей, — пояснила Мэри, — то он хорошенько поколотил бы тебя. — Но он не имеет на это права, — возразил мальчик. — Ну да, не имеет права, — бесстрастно ответила миссис Мэри. — Никто не имеет права делать что-нибудь против твоей воли, потому что ты вроде как должен был скоро умереть и всякое такое. Ты был такой бедненький. — Но я сейчас уже не бедненький, — упрямо заявил Колин. — Я вовсе не собираюсь быть бедненьким. И я не хочу, чтобы обо мне так думали. Ведь сегодня я сам стоял на ногах. «Но то, что тебе никто и никогда не возражал, сделало из тебя чудака», — продолжала размышлять вслух Мэри. Колин обернулся к ней, нахмурившись. «Ты считаешь, что я чудак?» — переспросил он. «Да», — ответила Мэри, — «причем ужасный». «Но ты не сердись на меня за эти слова», — спокойно добавила она, — «потому что я тоже странная». «Да и Бен Уэзерстав тоже». Но я уже не такая чудачка, как была раньше, до того, как я полюбила людей и открыла сад. Я не хочу быть чудаком, — заявил Колин, — и не буду. Он опять решительно нахмурился. Он был очень гордым мальчиком. Некоторое время он лежал тихо, задумавшись, а потом Мэри увидела, как прекрасная улыбка постепенно изменила все его лицо. «Я перестану быть чудаком, если каждый день буду ходить в сад», — сказал он. «Там скрыто какое-то волшебство. Знаешь, Мэри, доброе волшебство. Я уверен, что это так». «Я тоже так думаю», — подхватила Мэри. «И даже если это не настоящее волшебство, а только нам кажется», — продолжал Колин, — «все же там что-то такое есть». «Это магия», — сказала Мэри. «Но не черная, а белая, как снег». Они всегда называли это магией. И в самом деле волшебными казались следующие месяцы, прекрасные месяцы, лучезарные месяцы, удивительные месяцы. Ах, сколько чудесного случилось в саду! Если у вас никогда не было сада, вы не сможете понять это. Если же вы видели такой сад, то вы знаете, что нужна толстенная книга, чтобы рассказать, что там происходило». Сначала казалось, что конца не будет пробивающимся из земли росткам. В траве, на клумбах, даже в углублениях стен. Потом на этих растениях начали появляться бутоны, а затем раскрываться и показывать цвета. Все оттенки голубого, все оттенки пурпурного, все тона и переливы алого. В эти счастливые дни они заботливо высаживали цветы. На каждом дюйме свободной земли, в каждом свободном уголке, Старый Бен присматривался к их работе, а сам в стене между кирпичами выковыривал известь и заполнял углубление землей, в которую сажал прекрасные растения. Ирисы и белые лилии можно было собирать целыми охапками, а на зеленых клумбах появилась целая армия белых и голубых дельфиниумов и колокольчиков. «Как же она их любила», — приговаривал Бен. «Она любила все, что тянется к небу», — так она говорила. И землю она тоже любила, но говорила, что голубое небо всегда такое радостное. Семена, которые посеяли дик и мэри, росли словно по мановению волшебной палочки. Шелковистые маки всех оттенков колыхались под порывами ветра, а цветы, которые много лет росли в этом саду, казалось, удивлялись, откуда взялись эти новые садовники, которые ухаживают за ними. А розы, розы. День за днем, час за часом они оживали, вырастали из травы, обвивались вокруг стволов, свешивались светок деревьев, карабкались по стенам и рассыпались по ним каскадами гирлянд. Сказочные, свежие листья и бутоны, бутоны. Сначала маленькие, а потом все увеличивающиеся, словно по волшебству. И, наконец, они распускались в полные аромата чаши. И этот запах разливался по всему саду, и наполнял воздух. Колин наблюдал за всем, приглядываясь к каждой перемене. Каждое утро его привозили сюда, и если не шел дождь, он целые дни проводил в саду. Ему нравились и пасмурные дни. Он мог лежать на траве и наблюдать, как все растет. Так он говорил. Он говорил, что если умеешь внимательно смотреть, то увидишь, как раскрываются почки. И целый мир трудолюбивых насекомых, которые бегают туда-сюда по своим важным делам, и часто несут стебельки травы, перышки и еду, вскарабкиваясь на траву, как на деревья, откуда можно было осмотреть окрестности. Однажды Колин провел целое утро, наблюдая, как крот строил на конце подземного коридора холмик своими маленькими лапками, вооруженными длинными когтями. Дороги муравьев, дороги жуков, дороги пчел, дороги лягушек, дороги птиц, дороги растений открыли ему новый мир. А когда Дик рассказал ему о дорогах лис, выдор, ласок, белок, форели, водяных крыс и барсуков, не было конца расспросом и размышлением. И это была даже еще не половина чудес и волшебства. Факт, что он встал на собственные ноги, дал Колину повод для размышлений. А когда Мэри призналась ему, что заклинала его, он растрогался и принял это близко к сердцу. Он ни о чем другом не мог говорить». «Конечно, в мире должно быть много волшебства», — серьезно сказал он однажды. «Только люди не знают, какое оно и как его делать. Может быть, надо начать с внушения чего-нибудь хорошего, пока оно, наконец, не случится? Я собираюсь попробовать провести эксперимент». На следующее утро, когда они пошли в таинственный сад, он сразу послал за Беном Уэзерстафом. Старый садовник пришел так быстро, как только мог и увидел Раджу, стоящего под деревом. Раджа выглядел весьма величественно, но очаровательно улыбался. — Доброе утро, Бен Уэзерстафф, — сказал он. — Я бы хотел, чтобы вы, Дик и мисс Мэри стали здесь в ряд и послушали, потому что я собираюсь сказать вам что-то очень важное. — Слушаюсь, сэр, — отчеканил Бен, отдавая честь. Одним из долго скрываемых достоинств Бена было то, что в молодые годы Он однажды служил на корабле и ходил в дальние рейсы, поэтому он умел отдавать честь как матрос. «Я собираюсь попробовать провести научный эксперимент», — объяснил Раджа. «Когда я вырасту, я собираюсь сделать большие научные открытия, и я хочу начать с этого эксперимента. Слушаюсь, слушаюсь, сэр», — поспешно отрапортовал Бен, хотя впервые в жизни услыхал о больших научных открытиях. Мэри тоже слышала о них впервые, тем не менее начала ощущать уверенность, что, хотя Колин и был чудаком, все же он прочел немало книг, а, кроме того, умел убеждать. Когда он поднимал голову и впирял в кого-то свои странные глаза, то чувствовалось, что хочешь не хочешь, а надо ему верить, хотя ему всего 10 лет, а в эту минуту он был особенно убедителен потому что внезапно ощутил волнение от того, что сейчас говорит настоящую речь, как взрослый. «Эти большие научные открытия, которые я собираюсь совершить», — продолжал он, — «будут касаться волшебства». Волшебство — это могучая сила, но о ней мало кто знает, кроме тех людей, которые читали о ней в старых книжках. Ну и Мэри знает немного, потому что она родилась в Индии, а там есть факиры. Я думаю, что и Дик умеет колдовать, хотя и сам не знает об этом. Он заклинает зверей и людей. Я бы никогда не позволил ему прийти ко мне, если бы он не был заклинателем зверей. И заклинателем мальчиков тоже. Потому что мальчики тоже звери. Я верю в волшебство. Во всем. Только у людей не хватает ума понять это и заставить делать разные вещи за себя. Как это делает электричество, лошади и пар. Это звучало так убедительно, что старый садовник очень растрогался и не смог удержаться. «Так точно, сэр», — отчеканил он, вытянувшись как струна. «Когда Мэри нашла этот сад, он выглядел как мертвый», — продолжал оратор. «Потом что-то начал выталкивать растения из земли, и из ничего сделалось что-то. В один день не было ничего, а на следующий день уже было что-то» я раньше ничего такого не видел и это очень заинтересовало меня люди науки очень любопытные а я собираюсь стать ученым я все время говорил себе что же это что это это не может быть ничто я не знаю как это что то называется поэтому я называю это волшебством я никогда не видел восхода солнца, но его видели мэри и дик а из того что они мне рассказывали Я уверен, что это тоже волшебство. Что-то толкает солнце и тянет. Иногда, с тех пор, как я стал приходить в этот сад и смотреть сквозь ветки на небо, у меня возникает странное чувство счастья. И будто что-то толкает вперед, дает силу и заставляет чаще дышать. Волшебство всегда толкает вперед, дает силу и делает что-то из ничего. Все возникает из волшебства. Листья и деревья. Цветы и птицы, барсуки и лисы, и белки, и люди. Значит, эта сила находится вокруг нас. И в этом саду, и в других местах. Волшебство в этом саду сделало так, что я встал на ноги, и сделает так, что я буду жить и вырасту. А сейчас я хочу сделать научный эксперимент. Я хочу попробовать заставить это волшебство войти в меня, дать мне сил, сделать меня сильным. Я не знаю, как это сделать, но думаю, если все время думать об этом и звать волшебство, то оно придет. Может быть, это детский способ. Когда я впервые попробовал устоять на ногах, Мэри все время говорила про себя так быстро, как только могла. Ты сможешь, ты сможешь, и я смог. Я сам старался, но мне помогло ее волшебство, и волшебство дико тоже. Теперь каждое утро и каждый вечер, и каждый раз, как только вспомню об этом, Я буду говорить «волшебство во мне». Волшебство помогает мне. Я стану сильным, как дик. Сильным, как дик. И вы все тоже должны делать так же. Вот какой мой опыт. Вы поможете нам, Бен Везерстав? Так точно, сэр, сказал Бен. Слушаюсь. Если вы будете постоянно делать это каждый день, как солдаты каждый день проходят муштру, Тогда мы посмотрим, что случится, и проверим, удался ли опыт. Ведь мы учимся всему, опять и опять повторяя, пока как следует не вобьем себе в память. И я думаю, что так же будет с волшебством. Если мы будем все время призывать его на помощь, то оно станет частью нас и даст силы добиться многого. Однажды я слышал в Индии, как какой-то офицер рассказывал моей маме о том, что факиры по тысячи раз повторяют «Одни и те же слова», — сказала Мэри. «А я слышал, как жена Джима Фитлуорта тысячу раз повторяла, что он пьяница и грубиян», — сухо сказал Бен. Ну и, конечно, просто так такие вещи не кончаются. Он задал ей хорошую трепку, а сам пошел в трактир подо львом и хорошенько выпил, словно какой лорд. Колин нахмурил брови и несколько минут размышлял. Потом улыбнулся и сказал «Вот видите, такое повторение к чему-то да приводит». Она применяла неправильную магию, вот он ее, в конце концов, и побил. Если бы она применяла добрую магию, то он бы не напился как лорд, а даже, может быть, купил бы ей новый чепчик. Старый Бен рассмеялся, а в его маленьких подслеповатых глазках засияло обожание. «Что за разумный вы парень? И ноги у вас прямые, мастер Коллин», — сказал он. Когда я в следующий раз увижу Бесс Фитлорд, я расскажу ей, что для нее может сделать волшебство. Она была бы страшно довольна, если бы эти ученые-эксперименты подействовали на ее джима. Дик стоял, прислушиваясь к словам Колина, а его глаза сияли от восторга и радости. Орешек и скорлупка сидели у него на плечах, а на руках он держал длинноухого белого кролика и гладил его, а кролик от удовольствия подтягивался. — Как ты думаешь, эксперимент удастся? — спросил его Колин, желая узнать, что об этом думает Дик. Ему часто хотелось узнать, о чем думает Дик, когда со своей счастливой улыбкой смотрит на него или на своих зверушек. Сейчас он тоже улыбался, только улыбка была еще более счастливой. — Да, конечно же, удастся, — ответил он. — Волшебство будет действовать так же, как солнце, когда оно прогревает семена. Оно точно подействует. «Мы начнем прямо сейчас?» Колин был счастлив. И Мэри тоже. Под влиянием разговоров о факирах и воспоминаний о дервишах из иллюстрированных книг, Колин решил, что они должны усесться на скрещенных ногах под деревом, которое раскинуло над ним балдахин. «Это будет так, будто мы сидим в каком-то храме», — сказал Колин. «Я немного устал и хочу присесть». «Эй!» — воскликнул Дик. «Нельзя начинать с разговора о том, что вы устали». «Волшебство может не подействовать». Колин повернулся и посмотрел на него. В его круглые, невинные, голубые глаза. «Это правда», — задумчиво сказал он. «Надо все время помнить о волшебстве». Когда они кружком уселись под деревом, это выглядело торжественно и загадочно. Бену Уэзерстаффу казалось, что его насильно привели на какое-то священное действие. Обычно он не любил участвовать в чем-то таком, но поскольку это было дело Раджи, он не сопротивлялся, и ему даже было лестно, что его пригласили тоже. Мисс Мэри была в торжественном настроении. Дик держал на руках кролика и, наверное, тайком подавал ему какие-то знаки, потому что тот тоже уселся, скрестив лапы, как и остальные. А лиса, белки и ягненок начали медленно приближаться и входить в круг, занимая места по своему выбору. «Звери пришли», — серьезно сказал Колин. «Они хотят нам помочь». Мэри подумала о том, что Колин выглядит прекрасно. Он гордо поднял голову, словно чувствовал себя священником, а его странные глаза таинственно сияли. Солнечные лучи падали на него сквозь балдахин из листьев. «Мэри, мы будем раскачиваться вперед-назад, как дервиши?» — спросил он. «Я не могу раскачиваться вперед-назад», — возразил Бен. «У меня же ревматизм. «Волшебство его прогонит», — тоном волшебника сказал Колин. «Но мы не будем наклоняться, пока вы не почувствуете себя лучше. Пока мы будем просто петь». «Я не могу петь», — немного серьезно сказал старый Бен. «Когда я попробовал петь в церковном хоре, меня сразу оттуда выгнали». Никто не рассмеялся. Все были слишком взволнованы. По лицу Колина не промелькнула даже тень улыбки. Он думал только о волшебстве. «Тогда петь буду я», — сказал Колин. И он запел. Он выглядел словно дух. «Солнце светит, солнце светит. Это волшебство. Цветы расцветают, бутоны раскрываются. Корешки растут в земле. Это волшебство. Жить — это волшебство. Быть сильным — это волшебство. Волшебство во мне». Оно во мне, во всех нас. Оно в спине и больных костях Бена Уэзерстафа. Волшебство, волшебство, приходи и помоги». Он повторял это много раз, не тысячу раз, но достаточно долго. Мэри слушала, как зачарованная. Все казалось ей и странным, и прекрасным. И ей хотелось, чтобы он так повторял бесконечно. Старого Бена охватила какая-то непонятная сладкая усталость. Гудение пчел среди цветов сливалось с пением Колина и звучало как колыбельная. Дик сидел с уснувшим кроликом на коленях, а одну руку положил на спину ягненка. Сажа оттолкнула белку и тесно прижалась к мальчику, сидя у него на плече. Серые веки упали на ее глаза. И вот Колин умолк. — Сейчас я хочу обойти сад вокруг, — объявил он. Голова старого Бена, который задремал, свалилась на грудь, отчего он вздрогнул и резко выпрямился. «Вы же не в церкви», — укоризненно сказал Колин. «Ничего подобного», — пробормотал Бен. «Проповедь была неплохая. Но мне надо выйти, пока не начали собирать пожертвования». Он еще не проснулся как следует. «Вы не в церкви», — повторил Колин. «Не я», — сказал Бен. «Кто сказал, что я был в церкви? Я слышал каждое слово». — Вы сказали, что волшебство в моих костях, а доктор говорит, что это ревматизм. Раджа махнул рукой. — Это было злое волшебство, — сказал он Бену. — Сейчас вам станет легче, позволяя вам вернуться к своей работе, но завтра приходите опять. — Я хотел бы увидеть, как вы будете обходить вокруг сада, — пробурчал старик. Он бурчал не от злости, но бурчал. На самом деле, будучи старым упрямцем и не веря во все это волшебство, он решил, если его отсюда отправят, залезть на приставную лестницу и смотреть поверх стены, чтобы в случае чего прийти обратно. Раджа не возражал против того, чтобы он остался, и процессия двинулась в путь. Они в самом деле выглядели как торжественная процессия. Во главе ее шел Колин, Дик с одной стороны, а Мэри с другой. Сзади шел Бен став, а за ним зверюшки, ягненок и лисенок, стараясь протиснуться как можно ближе к дику, и белый кролик, который то прыгал, то останавливался, чтобы пощипать травки, и сажа с достоинством особы, сознающий себя командиром. Это была процессия, продвигающаяся вперед медленно, но с достоинством. Каждые несколько ярдов они приостанавливались, чтобы отдохнуть. Колин опирался на плечо Дика, и Бен присматривался, чтобы с ним ничего не случилось. Но мальчик время от времени снимал руку с плеча Дика, и несколько шагов шел самостоятельно. Голова его все время была гордо поднята, и он казался очень высоким. «Волшебство во мне», — повторял он все время. «Волшебство делает меня сильным. Я чувствую это». Действительно казалось, будто что-то поднимало и поддерживало его. Он присаживался на лавочке в беседках, раз или два отдыхал на траве, а несколько раз просто приостанавливался на дорожке и опирался на плечо дико, но не сдался, пока не обошел вокруг всего сада. Когда он вернулся под свой балдыхин, его щеки разрумянились, и он ликовал. «Я сделал это!» «Волшебство подействовало!» — воскликнул он. «Это мое первое научное открытие». «А что же скажет доктор Крейвен?» — прервала его мэри. Он не скажет ничего, — ответил Колин, — потому что ничего не узнает. Это будет самая большая наша тайна. Никто не должен знать об этом, пока я не окрепну настолько, что смогу ходить и бегать, как другие мальчики. Каждый день меня будут привозить сюда в кресле и также увозить. Я не хочу, чтобы люди шептались и расспрашивали. И не хочу, чтобы отец узнал о чем-то раньше, чем удастся эксперименту. «Зато как-нибудь потом, когда он вернется в твоей, я просто войду в его кабинет и скажу, вот я такой же, как другие мальчики. Я чувствую себя прекрасно и вырасту». «Это случилось благодаря научному эксперименту». «Он подумает, что это сон», — воскликнула Мэри. «Он глазам своим не поверит». Колин триумфально улыбнулся. «Он приказал себе поверить, что будет здоров». Это действительно было половиной победы. Больше всего его поддерживала мысль об отце. Колину было интересно, что скажет отец и какое у него будет лицо, когда он узнает, что его сын такой же стройный и сильный, как сыновья других отцов. Одним из самых страшных несчастий в его безнадежные дни была бессильная ненависть к своей болезни, которая привела к тому, что его отец боялся даже взглянуть на него. «Тогда он будет обязан поверить», — сказал он. «Когда волшебство подействует, и я выздоровлю перед тем, как заняться научными исследованиями, я займусь гимнастикой». «Если так дела пойдут, то через неделю-другую вы из за бокс возьметесь», — заявил Бен. «И это кончится тем, что вы станете чемпионом на всю Англию». Колин сурово взглянул на него. став, сказал он, — «это проявление неуважения». Вы не должны слишком чувствовать себя свободным только потому, что вы допущены к тайне. Даже если волшебство даст мне огромную силу, я не буду спортсменом. Я буду научным исследователем. — Прошу меня простить, сэр, — ответил Бен, отдавая честь. — Я должен был сообразить, что шутить над этим не положено. Но, произнося эти слова, он весело моргал маленькими глазками и от души радовался. Он действительно не принял близко к сердцу этот укор лишь бы его молодой хозяин имел сильное и здоровое тело и такой же дух.